Он так погрузился в свои размышления, что только задев нечаянно какого-то прохожего, вспомнил, наконец, о картонке, висевшей у него на руке. «Ох, где моя голова!» — воскликнул он. «И куда это я забрел?» И он схватился за конверт, который дала ему леди Венделер. На нем стоял адрес, но имени не было. Секретарю поручалось спросить джентльмена, который должен получить пакет от леди Вендлер, а если того не окажется дома, дождаться его прихода. «Джентльмен», указывалось далее, «должен предъявить собственноручную расписку леди Венделер». Все это выглядело ужасно таинственно, но Гарри особенно удивляло отсутствие имени адресата и то, что требовалось получить расписку. Когда о расписке мимоходом упомянули в разговоре, он не придал этому никакого значения. Теперь же Сопоставив надпись на конверте с другими странными обстоятельствами, он решил, что впутался в опасное дело. Он даже усомнился было в самой леди Венделер. Все эти странные затеи показались ему недостойными такой знатной дамы, а поняв, что у нее есть тайны и от него самого, он готов был судить о ней строже. Однако леди Венделер по-прежнему властвовала над его душой, В конце концов он отбросил всякие подозрения и основательно выбронил себя за то, что поддался им. Так или иначе, но чувство долга и расчет, преданность и страх все подсказывало ему, что надо самым спешным образом отделаться от шляпной картонки. Он обратился к первому встречному полисмену и вежливо расспросил, как идти. Выяснилось, что он недалек от цели, и через несколько минут Гарри уже стоял перед маленьким заново окрашенным домом. Тут все было в полном порядке. Дверной молоток и звонок ярко блестели, на подоконниках красовались горшки с цветами, а шторы из дорогой материи скрывали внутренние покои от нескромных взглядов прохожих. Владелец дома, видимо, ценил покой и уединение. И Гарри, поддавшись общему духу, царившему здесь, постучал тише обычного и старательнее обычного отряхнул пыль с сапог. Довольно привлекательная служанка тотчас открыла дверь, и окинула секретаря благосклонным взором. — Пакет от леди Вендерер, — сказал Гарри. — Знаю, — сказала девушка, кивнув, — но хозяина нет дома. Быть может, вы оставите пакет мне? — Не могу, — ответил Гарри. — Мне приказано вручить его только на определенных условиях. Боюсь, что мне придется просить у вас разрешения подождать. — Ну что ж, — сказала она, — подождите, пожалуй. Довольно скучно сидеть одной «А вы не похожи на человека, которому захочется обидеть девушку. Но, смотрите, не спрашивайте имени хозяин. Мне этого говорить не велено». «Неужели?» – вскричал Гарри. «Вот странно. Хотя, по правде сказать, с недавних пор я на каждом шагу встречаюсь с неожиданностями. Надеюсь, вы не сочтете нескромным, если я все-таки задам один вопрос. Этот дом принадлежит вашему хозяину? Он его снимает?» И то лишь с неделю, объявила горничная. А теперь ответьте на мой вопрос. Вы знакомы с Леди Вендлер? — Я ее личный секретарь, ответил Гарри, скромно зардевшись. Она красивая, наверное, допытывалась служанка. О, она красавица, воскликнул Гарри. Она чудо, как хороша собой, и такая добрая и милая. На вид вы тоже добры, возразила девушка. Слово даю, вы стоите дюжины таких дам. Гарри ушам своим не поверил. Я? — скричал он. — Я всего-навсего секретарь. — Это вы мне нарочно говорите, да? — спросила она. — Я-то всего-навсего горничная. Но, увидев, что Гарри смешался, прибавила мягче. — Вы, видно, не хотели сказать ничего такого, и вы мне нравитесь, но вашу леди Вендлер я ей в грош не ставлю. Ох уж эти хозяйки! Среди белого дня отправить настоящего джентльмена со шляпной картонкой в руках Пока шел этот разговор, она оставалась в дверях, а он по-прежнему стоял на тротуаре без шляпы, прохлада ради и с картонкой в руке. Однако при последних словах, смущенный слишком откровенными комплиментами и обнадеживающими взорами, которыми они сопровождались, Гарри начал топтаться на месте и неловко озираться по сторонам. Взглянув нечаянно в дальний конец переулка, он к своему неописуемому ужасу встретился взглядом с генералом Вендолером. Разгоряченный, негодующий генерал нетерпеливо рыскал по улицам, преследуя своего Шурина, но когда ему попался на глаза провинившийся секретарь, его гнев немедленно устремился по новому руслу. Генерал круто повернулся и, свирепо размахивая руками, с громким воплем ринулся по тихому переулку. Толкнув в дом девушку, Гарри одним прыжком очутился за порогом. и дверь захлопнулась перед самым носом преследователя. «Засов есть? Дверь запирается?» спрашивал Гарри под грохот дверного молотка, отдававшийся эхом во всех углах дома. «Что с вами такое?» спросила девушка. «Вы испугались этого старика?» «Если он меня сцапает», прошептал Гарри, «я пропал». «Он гоняется за мной весь день! У него внутри трости спрятана шпага, а сам он военный, служил в Индии». «Ну и дела!» воскликнула девушка. «А как же его зовут? Скажите на милость!» «Это генерал Венделер, мой хозяин», — ответил Гарри. «Он хочет отнять у меня картонку!» «Что я вам говорила?» — торжествующе вскричала девушка. «Говорила я вам, что она гроша ломаного не стоит, это ваша леди Венделер. Будь у вас глаза на месте, вы бы и сами увидели, что она такое!» «Просто неблагодарная вертихвостка, верьте слову!» Разъяренный тем, что ему не открывают, генерал снова накинулся на дверной молоток Да еще начал бить в дверь ногами. Хорошо, что я одна в доме, — заметила девушка. Ваш генерал может барабанить, пока не выбьется из сил. Все равно никто не откроет. Идите-ка за мной. И она повела Гарри в кухню, усадила на стул, а сама стала рядом и нежно положила руку ему на плечо. Стук в дверь не только не утихал, но даже усиливался, и при каждом ударе несчастный секретарь весь содрогался. «Как вас зовут?» – спросила девушка. «Гарри Хартли», – ответил он. «А меня, Пруденс», – подхватила она. «Вам нравится мое имя?» «Очень», – сказал Гарри. «Но вы послушайте, как генерал колотит в дверь. Он, наверное, выломает ее, и тогда мне не быть живу». «Зачем зря расстраиваться?» – заявила Пруденс. «А ваш генерал пусть стучит, он только волдырей себе насадит». «Неужели я держала бы вас здесь, если бы наперед не знала, как вас выручить?» — Ну нет, я хороший друг тому, кто мне нравится. У нас ведь есть черный ход на другую улицу. — Но я вас не проведу к выходу, — прибавила она, ибо Гарри сразу вскочил с места при этом радостном известии, пока вы меня не поцелуете. — Поцелуете, Гарри? — Конечно, поцелую, — галантно воскликнул он. — И вовсе не ради вашей другой двери, а потому что вы добрая и хорошенькая. И он нежно расцеловал ее, и она ответила ему тем же. Затем Фруденс провела его к выходу. «А вы придете еще повидать меня?» спросила она, берясь за ключ. «Непременно», — ответил Гарри. «Разве я не обязан вам жизнью?» «А теперь», — сказала она напоследок, открывая дверь, «бегите со всех ног. Сейчас я впущу генерала».